Дорогая цена красоты. Любители декоративного птицеводства Японии гордятся фениксовыми курами, длина хвоста которых достигает 13 метров. Однако для самих птиц подобное украшение – сущая мука. Как живется фениксовым куром? Как в тюрьме? Вся жизнь их проходит в чуланчике высотой почти 2 метра и шириной каких-то 2 десятка сантиметров. Воздух проникает через несколько узких отверстий под потолком, едва пропускающим свет. Почему такая строгость к бедным курам? Взгляните на их длиннющие хвосты. Если дать птицам волю и выпустить во двор, бегать по улице, дарыться в песке, то скоро от их красоты не останется и следа. Хвост быстро истреплется или сломается. И своим внешним видом фениксы перестанут отличаться от остальных кур. Перья хвоста — предмет настоящей гордости птицеводов. Разве их можно сломать? Каждый год перья должны подрастать на 90 сантиметров. Лишь после 10 лет пребывания в тесной каморке подобную птицу начинают ценить знатоки. Самому длиннохвостому петуху Японии уже 17 лет. Хвост у него вымахал за 13 метров, и все растет. Вот и приходится мученику искусства — Сидеть в одиночной камере, чтобы время от времени приводить в восторг знатоков экзотических пернатых. Власти Японии лишь потворствуют жестокой страсти. Фениксовые куры, их здесь зовут анагори, единственная порода животных в Японии, объявленная национальной святыней. Их запрещено продавать и тем более убивать. За нарушение взимается крупный штраф. Можно лишь обменивать их. В Японии фениксовых кур разводят вот уже более тысячи лет. Однако происходят они из Китая. Птица Феникс легендарная птица Феньхуан, считалась символом императрицы. Она воплощала принцип Инь. По китайским верованиям, длиннохвостая птица помогала отыскивать клады. Еще в первом тысячелетии Новой эры несколько птиц были завезены из Китая в Японию, где их разводились таким тчанием и упорством, что сумели удлинить хвост в 10 раз. В Древнем Китае хвосты этих птиц не превышали полутора метров. Впрочем, и обхождение с ними было там куда милосерднее, чем в наши дни. В 1878 году несколько фениксовых кур попали в Германию, где вскоре началась мода на них. Ее прервали лишь мировые войны XX века. Все началось заново, в 1955 году, когда в ФРГ везли несколько яиц фениксовых кур и вывели из них цыплят. Впрочем, здешние любители этих птиц стараются помалкивать о своем увлечении, ведь, как мы отметили, оно больше напоминает пытку. Бедные страдалицы проводят всю жизнь в высоких узких ящиках, почти в полной темноте. Многие из них гибнут от недостатка движения и связанного с этим нарушения обмена веществ. С подобным отношением к животным могут согласиться лишь немногие энтузиасты этой породы, которых впору назвать «увлеченными до безумия».